Пётр Вайль и Александр Генис. «Родная речь. Уроки изящной словесности». Андрей Синявский. Весёлое ремесло. Кто-то решил, что наука должна быть непременно скучной. Вероятно, для того, чтобы её больше уважали. Скучное – значит солидное, авторитетное предприятие. Можно вложить капитал. Скоро на Земле места не останется посреди возведённых до неба серьёзных мусорных куч. А ведь когда-то сама наука почиталась добрым искусством, и все на свете было интересным. Летали русалки, плескались ангелы, химия именовалась алхимией, астрономия и астрологии, психология хиромантии, история вдохновлялась музой из хоровода Аполлона и вмещала авантюрный роман. А ныне что? Воспроизводство воспроизводства? Последний приют филология. Казалось бы, любовь к слову. И вообще, любовь. Вольный воздух. Ничего принудительного. Множество затей и фантазий. Так и тут наука. Понаставили цифры 0,1, 0,2, 0,3 и так далее. Понатыкали сноски, снабдили ради научности аппаратом непонятных абстракций, сквозь которые не продраться. Вермикулит, Грубер, Лаксодрома, Парабиоз, Ультрарапид. Переписали все это заведомо неудобоваримым языком, и вот вам вместо поэзии очередная пилорама по изготовлению бесчисленных книг. Уже в начале двадцатого столетия досужие букинисты задумывались. Иной раз дивишься, неужто у человечества на все книги мозгов хватает? Мозгов столько нет, сколько книг. «Ничего», — возражают им наши бодрые современники, «скоро читать и производить книги будут одни компьютеры, а людям достанется вывозить продукцию на склады и на свалки». На этом индустриальном фоне, в виде оппозиции, в опровержении мрачной утопии и возникла мне представляется книга Петра Вайля и Александра Генниса «Родная речь». Название звучит архаически, почти по-деревенски. Детством попахивает, сеном, сельской школой. Ее весело и занятно читать, как и подобает ребенку. Не учебника, а приглашении к чтению, к дивертисменту. Не восславить предлагается прославленную русскую классику, а заглянуть в нее хотя бы одним глазком, и тогда уже полюбить заботы родной речи экологического свойства и направлены на спасение книги, на оздоровление самой природы чтения. Основная задача формулируется так. Книгу изучали и, как часто бывает в таких случаях, практически перестали читать. Педагогика для взрослых, в высшей степени, между прочим, начитанных и образованных лиц. Родную речь, журчащую как ручей, сопровождает неназойливая, необременительная ученость. Она предполагает, что чтение — это сотворчество. У всякого — своё. В ней масса допусков, свобода трактовок. Пускай наши авторы в изящной словесности собаку съели и выдают на каждом шагу вполне оригинальные повелительные решения — Наше дело, внушают они, не повиноваться, а любую идею подхватывать на лету и продолжать, иногда, может быть, и в другую сторону. Русская литература явлена здесь в образе морского простора, где каждый писатель сам себе капитан, где паруса и канаты протянуты от бедной Лизы Карамзина к нашим бедным деревенщикам, от поэмы «Москва петушки» к путешествию из Петербурга в Москву. Читая эту книгу, мы видим, что вечные и действительно незыблемые ценности не стоят на месте, приколотые как экспонаты по научным рубрикам. Они перемещаются в литературном ряду и в читательском сознании и, случается, входят в состав позднейших проблематичных свершений. Куда они поплывут, как повернуться завтра, никто не знает. В непредсказуемости искусства его главная сила. Это вам не учебный процесс, не прогресс. Родная речь Вайли и Генниса — это обновление речи, побуждающее читателя, да будь он семи пядей во лбу, заново перечесть всю школьную литературу. Прием этот, известный издревле, называется «остранением». Чтобы им воспользоваться, нужно не так уж много, всего лишь одно усилие — посмотреть на действительность и на произведения искусства непредвзятым взглядом, как если бы вы их читали впервые. И вы увидите, за каждым классиком бьется живая, только что открытая мысль. В нее хочется играть.